Изысканно вежливый, надушенный и напомаженный адъютант проводил Кору в вестибюль дворца. Сейчас, отставив ножку, он сообщил, «Если Кора не возражает, они подождут несколько минут, пока прибудет господин полковник, догони-подвинься». «Но он же ранен!» Кора все еще пыталась придумать повод отделаться от полковника, но адъютант Гим только отмахнулся господин полковник уже поправляется сказал он и не надо его жалеть почему потому что он некрасивый сообщил ей адъютант и томно вздохнул потом добавил я люблю только красивых мужчин и императора спросила кора император обладает внутренней красотой нас связывают духовные узы все ясно сказала кора И долго нам ждать некрасивого полковника? Надеюсь, что недолго, ответил адъютант. Они спустились по мраморной лестнице, перилы которой, в знак траура по недавно усопшему императору были перевиты стеблями терновника. С потолка прихожей свисали траурные желтые вымпелы. Могучие охранники распахнули перед ними двери и яркое утреннее солнце ударило в лицо. Свежий ветер принес с далеких гор запахи хвои и грибов. На Нью-Гильвеции, к счастью, еще не завершилась промышленная революция. Адъютант остановился на пологой широкой лестнице, которая вела к прямой аллее, обсаженной хвойными деревьями. «Чего мы ждем? спросила Кора. Адъютант ответил не сразу. Он извлёк из кармашка в перевязи флакон с благовониями и начал умасливать себя за ушами. «Почему вы не отвечаете?» — спросил укора. «Потому что он уже едет», — сказал, наконец, гимн. У ворот императорского парка показалась карета скорой помощи, влекомая вороными конями. Неприятное предчувствие кольнуло грудь коры. Карета скорой помощи плавно остановилась у дворцовой лестницы, и два санитара, соскочившие из запяток, открыли дверь, откуда они вынесли кресло на колесиках. В кресле, облаченный в больничный оранжевый халат, с торчащей вперед словно пушка забинтованной и загипсованной ногой, сидел полковник Ауди Рэд и глядел на кору с такой отчаянной собачьей ненавистью, что она непроизвольно спряталась за спину адъютанта Гима. А тот сказал примирительно. «Ауди, не сердись. Это приказ самого императора». «Убью!» — прорычал полковник. «А если в самом деле убьет?» — спросил укора у адъютанта. «Не думаю», — ответил тот. «Его величество этого бы не желал». «Так скажите ему об этом». «Честно говоря, я его тоже...» «Побаиваюсь», — признался адъютант. «Убить не убьет, но искусать может, а потом будет разбираться». «Нет», — сказала тогда Кора, выходя вперед, — «мы от него убежим». Санитары стояли сзади коляски. Из-под халатов у них выглядывали армейские сапоги. Кора решила более не полагаться на мужчин. Слушай мою команду, приказала она. Сейчас мы все вместе отправляемся на место гибели императора Эгуадия. Там мы выслушаем объяснение полковника Аудия Реда. Господин император Дуагим желает, чтобы я была ознакомлена со всеми обстоятельствами преступления. Адъютант Гим, чего вы стоите как столб? Где наша машина? Лучше помру, сказал на это полковник. «Лучше оторвите мне вторую ногу, но чтобы я подчинялся этой... этой инопланетной девке, увольте!» «Нет, ты подойди ко мне поближе, девка, ты подойди, я тебя придушу! Слава богам, у меня еще руки остались!» «Ах так!» — сказала Кора. «Тогда купите мне немедленно билет на ближайший рейс в галактический центр». Пусть Организация Объединенных Планет знает, что на Нью-Гильвеции царят беззаконие и бандитизм, что ее император не может даже управлять собственными полковниками. А ну, пошевеливайся!» «Молчать!» — раздался откуда-то сверху голос императора, настолько могучий, что деревья в парке склонились до самой земли, а людям стало трудно дышать. Оказывается, Дуагим опять подслушивал разговор. «Ты, полковник аудий больше не полковник, а лейтенант. Ясно?» «Так точно», — прошептал несчастный коллега. «А ты, Кора Орват, занимайся своими делами и не устраивай истерик в моем дворце. Никто тебя не тронет и никто тебя не убьет». «Лейтенант Аудий проводит тебя в башню, а адъютант Гим будет защитником и опорой». «Слушаюсь!» — радостно закричал адъютант Гим, словно его произвели в генералы. И тут же он засуетился, стал покрикивать на санитаров, торопить бывшего полковника, который смотрел на кору волком и мысленно разрывал ее на части, а коре было его очень жалко. В конце концов, по ее же вине он отстрелил себе пальцы, мучается, будет вынужден уйти в отставку, а теперь вот подчиняется инопланетной девке. Но тут Кура отбросила мысли о полковнике, потому что вот-вот она увидит это самое замкнутое помещение. Мечту всех детективных писателей, от Эдгара По до Хруцкого, от Конан Дойля до Семенона. Появился шанс вписать свое имя в золотые скрижали детективной элиты. Западная башня, в которой погиб предыдущий император, относилась к тому же дворцу, в котором Кора только что побывала, но принадлежала к его отдаленному старому крылу, построенному еще в незапамятные времена Средневековья, когда нравы были просты, а постройки крепки. Так что им не потребовалось ни особых экипажей, ни проводников, чтобы добраться до одной из шести серых, сложенных из каменных глыб высоких круглых башен, вид которых навевал образы рыцарей в кольчугах с треугольными щитами, сражающихся у этих башен с драконами, защищая прекрасную даму или просто ошивающихся вокруг в надежде, что дама покажется между зубцов на вершине башни, и тогда можно закинуть ей туда ключик от пояса верности. Санитары следовали впереди, толкая старомодное кресло с бывшим полковником. Затем рядышком шли кора и адъютант. Адъютант старался развлекать гостью, рассказывая примитивные, но жуткие истории, связанные с башней и, разумеется, кровавой борьбой за трон на нью гельвеции Затылок полковника, возвышавшийся над спинкой кресла, был враждебен коре и Она старалась не смотреть на него. «Подобный случай уже был шесть веков назад», — говорил между тем Гим. Король Гедеон отправился в поход против горных еретиков, оставив свою прекрасную супругу Геневьеву сторожить его замок и пасти стада. «У вас моногамные браки?» — спросила Кора. «У нас всякие браки», — поспешил заявить Гим, и Кора поняла что смысл вопроса до него не дошел. Значит, он уехал воевать. А Геневьева осталась пасти. Можно сказать, осталась в одиночестве. Балбес! Не оборачиваясь, крикнул лейтенант-полковник. Извольте придерживаться правил. Балладу о Геневьеве положено докладывать в стихах. Но, «Ну, госпожа Орват, не любит стихов, сказал Гим тем хуже для нее. И Ауди Ред принялся речитативом рассказывать балладу, обращаясь к кружившим над ним попугаем. «Спою о любви, о любви моя речь». «Моя речь!» — подхватил Гим. «Король, уезжай, оставил стеречь». «Оставил стеречь или голову с плеч?» — хором подхватили санитары в армейских сапогах. Стада и усадьбы оставил стеречь свою Геневьеву. Последние строчки спели хором, и Гим подталкивал кору в бок, призывая принять участие в хоровом пении, но кора не присоединилась. Король на войне отрубает врагам, что нужно, ах, нужно для вражеских дам. Дает он врагам. Тут смело вмешался мужской хор Порогам, порогам. «Не спи, Геневьева!» Коляска катилась быстрее, Ауди и Ред дирижировал хором, а все, включая кору, печатали шаг. «Не спит Геневьева и слезы не льет!» — хрипло завел новый куплет полковник. Гим повел ласковым фальцетом. «Но рано ложится и рано встает!» «На стирку и дойку с рассветом встает!» — подхватили санитары. «И помнит о муже», — завершил басом полковник. И тут же повел третий куплет. «А в замке соседнем брюнет и барон Из рода ворон, из далеких сторон». Увлеченная хоровым пением процессия Во главе с коляской въехала на пологий холм И уткнулась в дверь замшелой старинной башни. Полковник желал петь далее, Но кора испортила песню, сказав, «Этот ничтожный ворон из дальних сторон, то есть брюнет, вашу геневьеву соблазнил и бросил». «Как так бросил?» — изумился полковник. Он даже повернул голову и попытался приподнять повисшие от позора и унижения усы. Она сама его бросила!» «Я не спорю», — мягко сказала Кора. «Но мы приехали, и вряд ли имеет смысл петь внутри башни, если мы хотим поглядеть, где и как погиб ваш любимый император». Ну уж, какой он любимый? Вдруг усомнился чуткий к переменам в политике Гимочка. Некоторые его уважали, но многие не любили. Не было в нем твердости. А вы как думаете, господин Ауди Рэд? Я думаю, распустил он вас. Икшался с демократами и либералами. Приблизил к себе секретаря. «У-у-у!» — угрожающе завыли санитары в сапогах. «И эту самую даму-синдику!» «Ах, позор!» — сказал Гим. О его связи с предсказателем Парфаном заметил один из санитаров. «А может, и лучше, что его убили?» — спросил Гимочка у коры. «Вы так думаете?» — ответил вопросом кора. «Это моя теория». «Я расскажу о ней в интергполе», — обещала Кора. «Ну зачем такие формальности?» — почему-то встревожился Гим. «Сообщите господину императору Дуагиму, а он уж сам решит, кому сообщить дальше». С кресла каталки зарычала. Полковнику надоело ждать у башни. Может быть, он хотел петь дальше, а может быть, не любил адъютанта Гима. Низкая дверь в башню была приоткрыта. «Пошли?» — спросила Кора. Санитары послушались ее и протолкнули внутрь коляску, трижды ударив о косяк гипсовой ногой полковника. Каждый раз полковник издавал львиный рык. Гимочка морщился и зажимал ушки, но Кора терпеливо ждала. «Лучше хоть какое-нибудь движение в расследовании, чем участие в спевках». Наконец кресло вкатилось внутрь башни. Первый этаж оказался достаточно просторным, пустынным помещением. Пол был устлан соломой. Напротив двери у стены на соломе сидело несколько солдат. Расстелив одеяло, они играли в кости. При виде гостей солдаты подниматься не стали, только проводили их взглядами до лестницы. Лестница на второй этаж башни, к покойного императора, велась, прижимаясь к стене башни, Она была крутой и, к сожалению, без перил. «Здесь всегда пусто?» — спросила Кора. Полковник был вынужден ответить, потому что гимн дотронулся до его плеча. «Когда покойный император здесь почивали, — сказал полковник, — то внизу целый взвод сидел. В ту ночь они тоже сидели?» «А как же!» «И ничего не заметили?» «Император вошел к себе в восемь вечера». — нехотя ответил Ауди Ред. Затем закрыл за собой дверь на замок и засовы. — Солдаты допрошены? — Все как положено, допрошены. Ауди Ред поморщился. Разговаривал он через силу, но кору его чувства не волновали. — Кто из них слышал что-нибудь подозрительное? — Послушай, дамочка! У Ауди Реда не выдержали нервы. «Ну, если бы кто из них услышал подозрительное, он бы поднял тревогу, и все бы побежали наверх. Ежу и то ясно». «Спасибо», — сказала Кора. «Теперь давайте осмотрим место преступления». «Давайте, давайте», — поспешил поддержать Кору Гим, которому допрос полковника не нравился. Будто он боялся, как бы полковника о чем то не проговорился. Санитары стояли по обе стороны кресла, ждали команды. Кора посмотрела наверх. Лестница жалась к стене башни, каждая ступенька в полметра высотой, а шириной лестница чуть шире полуметра. «Придется его на руках нести», — с сомнением сказал один из санитаров. Полковник тоже смотрел наверх. Хоть у него воображение было бедным, Он мог представить, как будет своими боками пересчитывать ступеньки. Полковник побледнел. Глаза стали совсем белыми. Если он и был сейчас похож на ищейку, то перед поркой. Кора отлично понимала, что, окажись она в положении аудия Реда, он бы с садистским наслаждением заставил ее взбираться по лестнице. Он не ждал милости от Коры. Полковник не догадывался, что Коре было выгоднее оказаться наверху без него. Она сама сыщик и увидит все, что ей хочется. «Чего вы ждете?» — строго спросила Кора полковника. Тот заморгал, но рта не открыл. Держал себя в руках. «Отдайте ключ господину адъютанту», — приказала Кора. Аудейред понял. Он тяжело перевел дух. Санитар произнес. — Не положено. Ключ останется у нас. — Желающие могут носить кресло вверх и вниз, сколько им заблагорассудится, — сказала Кора. — А мы с Гимом пойдем налегке. Санитар сдался. Но последнее слово должно было остаться за ним. — Чтобы там ничего не трогать, — приказал он. — Пускай идут, — остановил его рвение полковник. «Вот это речь не мальчика, но мужа», — сказала Кора. И Ауди Ред по собачьей оскалился, чуя в ее словах оскорбление. Дверь в опочивальню императора была открыта. Кора остановилась на площадке, рассматривая дверь. Дверь была погнута и искорёжена взрывами, что еще более подчёркивало ее крепость. Видно, ее сооружали в местные средние века, В расчете на боевой таран. Сама комната была меньше размером, чем казалось на экране. Справа от входа находилась лежанка или кровать, на которой погиб император, но ни простыни, ни одеяла на ней не было. Испачканные кровью вещи давно уже убрали. Судя по всему, никто в этой комнате больше не ночевал. На полу мелом был нарисован контур человеческой фигуры. Там было найдено тело императора, который. Видно, из последних сил сполз на пол. Кора поглядела вверх, выискивая взглядом окошко. Вот оно. Сквозь узкую, забранную решеткой щель, шириной сантиметров 30, скупо пробивался свет. На столике возле лежанки стоял подсвечник. Агарок свечи оплыл и накренился. Потолок комнаты скрывался в темноте, Пол был сложен из каменных плит. — Пол проверяли? — спросила Кора. — Так, на всякий случай. — Да как вы снизу пробьетесь? Там же солдаты сидят, — удивился Гим. Но потом все же решил не спорить с женщиной. Подошел к открытой двери и крикнул наружу. — Пол и потолок проверяли? — Простукивали, мать твою! — пролаял издали полковник. — Вот видите, — сказал Гим и развёл руками. Такой вот грубый нам попался полицейский. Больше в комнате делать было нечего. Кора лишь осмотрела засовы и поняла, что закрыть их можно было только изнутри, а открыть — только взрывом, что и было сделано. Кора подошла к пружинному матрасу, лежащему на козлах, и уселась на край. Ей надо было подумать, Гим только мешал. «Уходите, адъютант», — велела она. «Куда?» — не понял красавчик. «Куда угодно. Вниз, к полковнику. Я буду думать». «Ну уж это лишнее», — искренне возразил Гим. «Этим я отличаюсь от вас, адъютант», — надменно сказала Кора. «Покиньте помещение». Гим пожал плечами и ушел, предварительно окинув взглядом комнату, будто проверяя, Не осталось ли здесь ценных вещей, которые Кора может похитить? Кора откинулась на лежанке, опершись на локти, и попыталась представить себе, что же видел отсюда покойный император. Снизу донесся голос Гима. «А что возьмешь с идиотки? Она изображает из себя сыщика!» В ответ послышался смех. Допустим, засовы закрыты. Мы верим полиции. Окно забрано решеткой. Печки или камина в комнате нет, так что проникновение через дымоход исключается. Теперь вентиляция? Не видно никакой вентиляции. Значит, остается только пол. Плиты его кажутся достаточно тяжелыми, пыльными и хорошо пригнанными, чтобы можно было проникнуть снизу. К тому же на первом этаже башни были солдаты. Даже если они и спали, то, наверное, услышали бы, как злоумышленники возятся, поднимая плиту. Мысли Коры изменили направление. Почему убийца выбрал такое странное оружие? Надо будет спросить, где лежат эти шампуры. Шашлыки. Может, император готовил себе шашлыки, и убийца воспользовался тем, что оказалось под рукой? Нет комнате не видно и следа шашлычницы. Да и странно, если бы император жарил шашлыки в своей спальне. «Если я убийца», — размышляла Кора, — «то почему из всех возможных и удобных видов оружия я изберу предметы, оружием не являющиеся? Ведь убить человека шампуром трудно. Какую силу надо иметь, чтобы вогнать в человека гнущийся стержень? А зачем вгонять два?» Это означает, что убийца прокрался с двумя шампурами в руках, как матадор с бандерильями. «Да, следует начинать с шампуров», — поняла Кора. Она вскочила с лежанки и стала зябка. Она вышла на лестничную площадку. «Полковник?» — спросила она. «А где орудие убийства?» Полковник сделал вид, что спит гим помогите полковнику ответить на вопрос сказала кора господин ауди ред заявил гим ядовитым голосом с вами разговаривают полковнику прямо молчал я буду вынужден доложить о вашем поведении императору сказал гим ах зачем так грубо вмешалась в сцену кора господин полковник такой рассеянный Он забыл, где лежат шампуры. «Да провалитесь вы сквозь землю!» – зарычал полковник. «Не получишь ты шампуров! Это наше главное вещественное доказательство!» «Почему такая секретность?» «А потому что они земные!» «На них написано, что они земные!» «Да на нашей планете никто бы и не догадался, что это за палки такие, если бы не надпись «Сделано в Махачкале» в мастерской имени Магомаева». Вы хотите сказать, что на вашей планете не знают шашлыков? А на вашей планете знают про коляки огрызнулся полковник. Он говорил скорый, не поворачивая головы и глядя в сторону. Он не скрывал своей ненависти. И не используют шампуры? Да мы их первый раз в жизни увидели! И кто же их привез сюда? Госпожа Орват, поспешил вмешаться адъютант Гим. Вы на земле, очевидно, полагаете нас варварами или людьми, не ведающими законов. На самом деле вы глубоко ошибаетесь. Вас беспокоит обвинения в адрес землян, которых нам пришлось изолировать до конца следствия. Вам обвинения кажутся беспочвенными и даже пустыми. Красавица, все это не так. Никто не намеревался обидеть землян, но обнаружилось, что наш возлюбленный монарх жестоко убит оружием, которого у нас не только никто не употребляет, но никто и не знает. Вы называете это оружие шампурами. Ну скажите, прекрасная моя кора, на кого должны были пасть наши подозрения, когда мы увидели тело императора, пронзенное именно шампурами? Такой поворот дела был полной неожиданностью для коры. Милодар ее к этому не подготовил, видный сам не подозревал. «Вы выяснили, кто привез сюда шампуры?» — спросила Кора. И тут же замолкла. «Господи, она же забывает, что играет роль идиотки!» Она настолько увлеклась делом, что перестала следить за своим голосом. Кто-нибудь может догадаться, что она не так глупа, как кажется. К счастью, полковник и не смотрел в ее сторону, а Гим не слышал никого, кроме себя. Кора громко засмеялась. «Я догадалась!» — воскликнула она. «Конечно же, догадалась!» «Не может быть!» — буркнул полицейский. «Убийца купил шампуры, когда был на земле. Купил, привез сюда и воткнул». «Кто же тот турист?» — спросил Гим. «Наверное, надо искать среди приближенных императора», — посоветовала Кора. «А мы ищем среди ваших соотечественников», — улыбнулся Гим. «Они наверняка говорят, что не виноваты», — воскликнула Кора. «Ваши соотечественники несут чепуху», — сказал полковник. «Они пытаются отрицать очевидные вещи. Они пытаются доказать, что не привозили шампуров и не делали шашлыков. Но все знают, что земляне любят шашлыки. Вот им и крышка». «Можно подумать, что ваша цель — наказать всю землю». «Дайте только добраться», — мрачно сказал полковник. И Кора поняла, что стоит первый в списке кандидатов на наказание. «Тогда я не представляю, что мне делать дальше», — призналась Кора. «Вроде всё ясно, и ничего не ясно». «Я знаю, что вам делать дальше», — пролаял полковник, и его усы вздрогнули. «Сматывайтесь отсюда как можно скорее, пока мое терпение не лопнуло». «А может быть, вы правы?» «Я всегда прав». Кора сбежала по лестнице, обошла кресло и протянула полковнику узкую кисть. «Господин Ауди Ред, я пришла поблагодарить вас за неоценимую помощь, которую вы оказали следствию». Еще чего не хватало», — испугался полковник. «Я этого не хотел». «Но вы подсказали мне замечательный ход». И оставив полковника и гима в полной растерянности, Кора легко выбежала из башни и подозвала пробегавшего ленивый трусцой Рикшу, который тащил разукрашенную двухколесную коляску. «Куда, госпожа?» — спросил тот. «Прямо!» — приказала Кора. Когда Рикша потянул легкую тележку вперед, Кора оглянулась. «И не зря!» Она увидела, как от башни отделились два велосипедиста в малиновых и белых форменных шляпах заботников, а из-за угла дворцового здания показалась черная карета, окошко в ней было приоткрыто, а из-за занавески поблескивали стекла бинокля. Как Кора и ожидала, император не хотел оставлять ее без присмотра. «Что ж, придется отделываться от хвоста, но так, чтобы это получилось случайно» а то усомняться в ее глупости. Из своего универсального ремня, к которому крепилась кобура, полная жвачки, Кора извлекла пудреницу и принялась наводить красоту, поглядывая в зеркальце, чтобы держать велосипедистов в поле зрения. Дальнейшее требовало тончайшего расчета либо сказочного везения, которое достается на долю лишь крайних идиотов. В тот момент, когда Черная карета настигла у перекрестка велосипедистов, кативших в нескольких шагах позади Рикши. Кора неловко повернулась и выронила пудреницу, которая сверкнула золотой крышечкой, осыпала пудрой спину рикши и сгинула под колесами. Расстроенная потерей, молодая женщина безрассудно кинулась следом за пудренницей, крича: Держите ее, это тетен подарок. Подобно молодой пантере, Кора совершила прыжок за пудренницей, да так неловко, что опрокинула коляску рикши и, соответственно, обоих велосипедистов, которые врезались в повозку. Сама же Кора на лету неловко ударилась бок кареты. Карета опрокинулась на проезжавший мимо автобус и рассыпалась на куски, обнаружив в своем чреве двух заботников, которые управляли телескопами наблюдения. Кора не удержалась на ногах и вперёд головой влетела в проходной двор, который выводил вниз на тихую улочку. На этой тихой улочке Кора и остановилась, чтобы подсчитать свой ущерб и залезать раны. И если не считать царапины на ноге, ран, к счастью, не оказалось. Любимый сарафанчик был помят, немного испачкан, но почти цел. Значит, не забыты еще уроки великого каскадёра Пучини-2, который работал в Интерполе инструктором по прыжкам и считал кору своей лучшей ученицей. Очевидно, слежка на какое-то время ее потеряла. Но не следует недооценивать их возможностей. Преследователи охотятся за ней у себя дома. У них бездонные ресурсы и, главное, страх перед императором. Скоро, очень скоро они ее отыщут. Так что за тот короткий промежуток времени, который ей отпущен судьбой, Кора должна выполнить задуманное.